Глава 14. Психиатрическая лечебница внешне напоминала детский сад. Двухэтажное здание из светлого кирпича стояло в глубине просторного участка. Наверное, летом тут хорошо. Но сейчас, ветреным февральским вечером, я тряслась от холода, направляясь ко входу. В холле приветливо горел камин, причём не электрический. а самый настоящий и здравами но надо же живой огонь вырвался у меня очень успокаивает сказала женщина лет 50, сидевшая за большим письменным столом. Стараемся создать уют. А вы к кому? Хочу проведать Алу Мамалыгену ответила я, если, конечно, это возможно. Алочка у нас не первый год, вздохнула дежурная. Но до сих пор её мало кто навещал. Неужели дочь Вера не заглядывает к матери, удивилась я. Как же приходит, кивнула администратор. Она очень заботливая. Алочка у нас модница. Дочка ей одежду красивую покупает, косметику, духи. Балует нещадно, что мать попросит, то ей и приносит. На Новый год на артистов пригласила. Вы присядьте. Я вызову Анну Павловну, она скажет, можно ли с Алочкой повстречаться. Какое у неё расположение духа? Знаете, от настроения у наших подопечных многое зависит. Я не поняла, каким образом говорливая тётушка связалась с доктором. Вроде не нажимала ни на какие кнопки, не звонила по телефону, но из коридора послышалось шуршание. И в холл вышла молодая женщина в элегантном модном платье из джерси. Она улыбнулась мне, словно хорошей знакомой, и спросила: "Вы к кому?" "А хотелось бы повидаться с Салой Мамалыгиной", снова воскликнула я. "Если, конечно, вы позволите. Мои дальние родственники, я давно живу за границей, во Франции. И, признаюсь, не знала, какая Сала и приключилась беда. А тут приехала, навестила Веру, услышала, где находится её мать и подумала, может, Алла мне обрадуется. Вспомним с ней прошлое, хотя я не уверена, что она меня узнает. Мы не виделись э более 20 лет. Анна Павловна чуть наклонила голову. Понятно. Давайте попробуем. Алочка сегодня в тонусе. Правда, сразу предупрежу, личный женщина сильно изменилась. Я не могу оставить вас наедине. У нас существуют строгие правила. Все свидания происходят исключительно в присутствии врача и медсестры. Я кивнула. Конечно. Тогда снимайте курточку, наденьте тапочки, засуетилась дежурная, они одноразовые, при вас из пакета достану. Бохилами мы не пользуемся, они какие-то не домашние. У вас паспорт с собой? подхватила Анна Павловна. Мы регистрируем посетителей. Водительские права подойдут? спросила я. Очень хорошо, одобрила администратор, взяла документ и сказала: У вас очень милое имя, Дашенька. Обласканная сверх меры, я пошла вместе с Анной Павловной по коридору. Врач неожиданно остановилась: забыла вас предупредить. Если вы захотите угостить Алочку Вам принесут чай. Я смутилась. Простите, я не додумалась прихватить торт. И очень хорошо воскликнула врач. У нас запрещено кормить больных. В нашем буфете большой выбор лакомств: вафли, печенье, зефир, мармелад. Всё не бесплатное, но и не дорогое. За умеренную цену вы порадуете алочку. У меня при словах запрещено кормить возникла ассоциация с зоопарком. Ну, естественно, я не стала говорить о своих мыслях, только произнесла: "У вас всё очень продумано, совсем не похоже на больницу". Мы позиционируем своё учреждение не как клинику, уточнила Анна Павловна. Здесь дом, где живут те, кто нуждается в покое и заботе. Нет уколов, улыбнулась я, и таблеток? Куда без них?" вздохнула врач, открывая дверь. Но мы постарались создать здесь домашнюю обстановку. Алочка сейчас в гостиной. Идите смело. Я очутилась в просторной комнате. На одной стене, которой висел большой телевизор, показывали фильм "Девчата", старую советскую кинокомедию. Напротив экрана в креслах сидело несколько человек разного возраста. В левом углу за маленьким столиком две дамы мирно складывали детский пазл. Алочка весело воскликнула Анна Павловна. К вам пришли. Одна из женщин, занятых мозаикой, подняла голову. Кто? Ваша старая знакомая Даша, бодро продолжила врач. Не узнаёте? Алочка чуть прищурилась. Я фальшиво улыбалась. Здравствуйте. Нет, пробормотала мать Веры. Нет. Может, выпьем чаю, предложила я. В тусклых глазах больной появилось оживление. С шоколадными вафлями, непременно пообещала я. Меня зовут Нина, представилась вторая дама. Я тоже хочу чашечку. Я люблю зефир. Ниночка, Давайте Катя вам книгу почитает, предложила Анна Павловна. Нет, со слезами в голосе возразила дама. Нас вкусным сейчас угостят. Я взглянула на доктора. Могу я предложить нений зефир? Да, проблем нет, просто не совсем удобно, замялась врач. Вы пришли калычки, а Анина напросилась. уж извините, но она как ребёнок, обожает сладкое. Минут через 10 нам подали чай и угощение. Я дождалась, пока Алочка съест пару вафель, и спросила: "Как Вера? Она давно вас навещала?" "Не помню", равнодушно ответила Алла и потянулась за новой порцией десерта. "Сегодня дочка не приходила?" не отставала я. "Нет", вместо пациентки ответила Анна Павловна. Для Алы времени не существует. Слова завтра, вчера, через месяц для неё пустой звук. Она живёт лишь здесь и сейчас. И я решила зайти с другой стороны. В детстве мы с Верой часто ходили в гости к её близкой подруге. Очень милые девочки. Забыла, как звали малышку. А а вы не помните? Нет, обронила Алла. Нет. Нет. Никуда она не ходила, она дома сидела. Боря не разрешал. Да, кивнула я. Все знали, что отец у Верочки строгий. Алла прикрыла лицо руками. Нет, он умер. Сам умер, сам, сам. Я решила оставить болезненную тему. Да, конечно, но вашей дочери повезло. Ей достался заботливый отчим. Степан Арнольдович очень любил Веру. Он заменил ей родного отца. Всё поумер, сам умер, сам, сам, попугаем повторила Алочка. Вера его обожала, обожала. Да, обожала. Верите мне, да? Да? Конечно, кивнула я. Она всегда говорила: "Степан Арнольдович был лучшим на свете папой". Алечка засмеялась и погрозила мне пальцем. Хитрая. Они все умерли. Арнольд, Валентина, сами, сами, сами умерли, а мы в квартире остались. Знаешь, какая у нас жилплощадь. Я обрадовалась. Кажется, на больное нахлынули воспоминания. Главное не сбить бедняжку с правильного настроения. Алла развела руки. Громадная О, шесть комнат. Вера в своей спит, а я у себя. Вещей полно, фигурки в буфете. Продаёшь одну, живёшь месяц. Лицо мамалыгины исказилось. Она согнула пальцы и зашипела. Арнольд, сделай так, чтоб сука ничего из нашего не получила. Вон из моей обители, рвань нищая. Стёпа стал к ней бабус лестницы. Какие деньги на похороны? Сдохы, хорошо. И тебе пора за ним, дрянь. Степан, не смей ку в... ку конфеты совать. Вон, вон. Я вздрогнула. Алочка опустила руку. Валентина так говорила и о копеечку просила Борю успокоить. Ох, он меня бил и в лицо. и в грудь. Но я молчала. Отец Верочки, думала, нам чего достанется? Веру оденут, обоют. Но нет. Выгнали, а потом умерли. И всё нам перешло. Вот. Стёпа тоже бил. Никто меня не защищал. Сейчас вас Верочка балует, попыталась успокоить пациентку Анна Павловна. Но мама Малыгина зарыдала в голос. Доктор обняла её за плечи, подняла и повела в коридор. Она всегда так, тоном девочки ябеды произнесла Нина, любит поплакать. Увидит Верочку и в слёзы. А почему? Нина понизила голос. Хочешь тайну расскажу? Ты мне вкусный зефир, я тебе секрет. Справедливо, да? Давайте, тоже шёпотом ответила я. Нина поманила меня пальцем. Наклонись, на ухо наговорю. Анна Павловна гриппом заболела. Владимир Михайлович отошёл из дома. Нельзя никого пускать без него. Алена, она у двери всегда сидит. Её и провела Калычки. Нина схватилась руками за щёки. Ой-ой-ой! нале глупостей наговорила. Расскажи мне, где другая живёт, иначе Вера его мариот. Я её лучшая подруга. Не скажешь, и всё у тебя отнимут, квартиру заберут. Алочка так заплакала. Лена туживо вытолкнула, мне Зефиру дала, чтобы я её не выдала. Вот тайна. Секрет. Я даем вафли. Ало уже не захочет. Мина засунула в рот вафли. Я решила действовать оперативно и быстро вышла в холл. "Уже уходите?" удивилась дежурная. Алла расстроилась, заплакала, пояснила я: "Мне очень неудобно. Планировала доставить ей приятные эмоции, а вместо этого огорчила". "Не берите в голову", утешила меня администратор. "Мамалыгина всегда одинаково реагирует. Увидит Веру и давай их ныкать". Ну какие у неё причины для огорчений? Живёт на всём готовом, ни о чём не думает, за будущее не тревожится. Любые её капризы дочь исполняет. Иногда я Мамалыгиной завидую. Я бы на её месте радовалась. Надеюсь, вы никогда не очутитесь в психиатрической лечебнице. Даже такой, как это вздохнула я. Вас ведь Лена зовут. Откуда вы знаете? удивилась дежурная. Нина сказала, ответила я. Женщина, которая вместе с Алочкой пазл складывала, она ещё одну историю припомнила. Глаза Елены забегали в разные стороны. Не-не, нельзя верить. У неё старческое слабоумие, не понимает, что несёт. Мне она показалась вполне разумной, не согласилась я. И Нина весьма подробно описала визит некой особы. которая явилась сюда и довела мамалыгино до истерики. Не было здесь такого, решительно отрубила Елена. Ненавыдумывает. Вчера она рассказывала, как утром гуляла по Красной площади. Прикажете ей верить? Из коридора вынырнула Анна Павловна. Ваш визит нельзя назвать удачным, сказала она. Если хотите, загляните завтра. Нет смысла. Быстро влезла в разговор Елена. Алла всегда рыдает. Не тратьте время зря. Уходите и не возвращайтесь. С мамалыгиной не наладить контакт не получится. Анна Павловна заморгала. Она явно была поражена вмешательством дежурной. Но цеховая солидарность удержала врача от замечания в её адрес. Если у меня и возникли сомнения в правдивости слов Нины, Но после выступления Лены они испарились. Я опёрлась о стойку. Извините, я была вынуждена прибегнуть к обману. На самом деле я никогда не дружила с Верой, и Аллу впервые увидела сегодня. Елена ойкнула. Анна Павловна резко выпрямилась. Кто вы? Агент ФСБ Дарья Васильева, не дрогнувшим голосом представилась я. В процессе работы над одним делом мы вышли на Аллу Малыгину. Она является важным свидетелем. Больного человека нельзя допрашивать, возмутилась Анна Павловна. Я начала оправдываться. Я просто хотела побеседовать, не о каком протоколе речь, не идиот. Вам следовало поставить в известность Веру, не унималась доктор. После некоторого колебания я сообщила Сорловоей поговорить невозможно. Она заболела? спросила Елена. Нет, коротко ответила я. С Верой случилось несчастье, испугалась Анна Павловна. Я вспомнила Диктерёва и решила использовать приём полковника: большого мастера много говорить, но ничего не сообщить по сути. А сейчас сводётся работа о результатах которой сообщать рано. Во многом успех оперативно-розыскных мероприятий зависит от граждан, которые могут помочь сотрудникам, ответив на ряд вопросов. Что с Алой? Почему она очутилась в клинике? Анна Павловна прижала пальцы к вискам. Врачи об этой тайне слышали? Конечно, кивнула я. А вы знаете, как поступят родственники ваших подопечных, когда выяснится, что Елена, администратор лечебницы, пускает в помещении незарегистрированных посетителей и разрешает им беседовать с больными наедине без врача или медсестры. "Она лжёт", закричала Лена. "Я не видела тут Алстуху. Нина соврала". Мне стало смешно. Значит, в тот день, когда Анна Павловна слегла с гриппом, а другой доктор, которого Нина назвала Владимиром Михайловичем, отлучился, Вы не устраивали свидания Аллы с некой особой? Нет, согласно Елена. Это строго запрещено. Не было одной полной женщины, которая хотела встретиться с Мамалыгиной. Не сдавалась я и снова услышала: "Нет". Анна Павловна поняла, что имеет в виду спецагент, и возмущённо зацокала языком. А я стукнула кулаком по стойке. Хватит. Откуда вы тогда знаете, что дама, которая здесь не появлялась, имела излишний вес? Сами секунду назад воскликнули: "Не видела тут толстуху". Анна Павловна укоризненно посмотрела на дежурную. "Леона, на этот раз не надейся на мою жалостливость". Елена уже была замечена в нарушении правил, обрадовалась я. "Врачи молча кивнули". А дежурная закончучила. Моя внучка, дорогой, мобильный телефон просит. Чем она других хуже? Ты уволена, решительно заявила Анна Павловна. Елена залилась слезами. Вы не можете меня выставить. Я служу здесь не первый год. Ещё как могу, не смягчилась доктор. Я тронула Анну Павловну за плечо. Если Елена честно расскажет, кто и с какой целью приходил калль, можно дать ей шанс исправиться, но только в случае её полнейшей откровенности. Я знаю правила, зачестила дежурная. Не оставила их вдвоём, сама села рядом. Анна Павловна всплеснула руками. Час от часу не легче. Значит, ты бросила дверь без присмотра? Заперла на щеколду. прошептала Лена и умоляюще посмотрела на меня. Я поощрительно улыбнулась. Продолжайте, и всё уладится.